Не выхожу из детства Вот послушайте песенку из моего детства Крокодил лежит, он горько плачет слезы льются у него из глаз то ли у него украли мячик то ли он кого-то не спас то ли у него украли мячик то ли он кого-то не спас тут подошла к крокодилу корова положила голову ему на плечо ты чего зеленый плачешь или у тебя болит живот ты чего зеленый плачешь или у тебя болит живот «А тебе какое женщина дело?» Ласково ответил ей крокодил. «Ты бы лучше уж дома сидела и надое увеличивала!» «Ты бы уж лучше дома сидела и надое увеличивала!» Мухи собрались, и на рассвете начали мухи о чем-то жужжать. Мухи собрались, и стройным клином полетели мухи, На юг отдыхать мухи собрались и стройным клином Полетели мухи на юг отдыхать мухи вы мухи махнаты лапки вы возьмите меня с собой я крокодильчик зеленый хороший и очень хочу домой я крокодильчик зеленый хороший и я очень хочу домой «Ну, садись на последнюю муху!» Гордо ответил ему вожак. «Только не жужжи ей громко на ухо, Ей сальфеджи завтра сдавать!» «Только не жужжи ей громко на ухо, Ей сальфеджи завтра сдавать!» Крокодил лежит. Он громко плачет. Слезы льются у него из глаз. Просто крокодилу очень хотелось из зоопарка домой попасть. Просто крокодилу очень хотелось из зоопарка домой попасть. Выражаясь твоим языком, ты причинила мне большую радость. Ах, месяц назад я вернулся в детство на целый день. Все вернулось – вкус жвачки, шорохи, цвета, наивность, естественность и ощущение мира. То, которое было когда-то. «Ой, ой, ой, ой, ой! Так часто-часто впадаю в детство. Для меня это… Ой, как глоток живой воды. Для меня так легче использовать ТС. Когда чего-то очень хочется, а разум нудит, нельзя или невозможно… Я просто становлюсь маленькой, веселой, наивной девочкой Беру мой мир за ручку, и мы идем за игрушкой По пути катаемся на карусели и едим мороженое Было такое, я об ощущениях, и как раз с мороженым А по поводу ощущений в более возвышенном понимании Они не только вернулись, но и периодически превосходят то, что было раньше «А мне нравится бывать в детстве. Собственно, я из него и не выхожу. А на сцене жизни играю самые разные роли, в зависимости, какие выдвигаются требования. А почему бы и не подыграть? Вот только на днях, как пёрышко, проплыло мгновение из детства. Мне нравится там бывать. Там есть чему поучиться». Вернулись ощущения, которые, казалось, безвозвратно ушли вместе с юными годами. Вернулось именно такое же восприятие мира – Яркость красок, колорит запахов и восторг чувств, как когда-то на рассвете жизни, когда было щемящее манящее предвкушение счастливой жизни впереди, когда она только-только начинала приоткрываться. И у меня промороженное Недавно буквально купила брикетик Причем практически не выбирала Из огромного ассортимента Взяла, что на глаза попалось Когда поглощала, словила себя на мысли Что мне очень вкусно Но вкусно складывалось не только Из чисто вкусовых ощущений А плюс что-то неуловимое Внутреннее состояние Плюс вкус мороженого Внутренний комфорт Обогатил вкус мороженого А мороженое стало составной частью комфорта Сложно Такой словами описать Вернулась Действительно никуда не уходила Вчера шел от метро И такая любовь вокруг Такие краски Фонари светят каждый по-особенному У каждого свой неповторимый удивительный свет Смотрел и улыбался А мимо шли люди Каждый неповторимый и удивительный И каждый наполненный любовью Детство, чувство доверия к миру, чувство открытий и чудес, чувство, что есть возможность вырасти и знания. Все дети вырастают, становятся еще более сильными и светлыми волшебниками. Чувство, что все прекрасно. Выходит, нет нужды выпрашивать в детство плацкартный билет? Достаточно изменить отношение к миру, и все вернется само? Эффект возвращения красок мира, которые были в детстве, вовсе не иллюзия. Отдельный слой мира действительно меняет свои оттенки в зависимости от настроения его обладателя. Если вы понаблюдаете, то заметите, как разительно может меняться окружающая действительность. Например, вчера что-то омрачало ваше существование. Вы шли по улице. Все вокруг казалось унылым или враждебным. Сегодня все наладилось, и вы снова идете по той же улице, время то же самое и погода такая же, но ощущение реальности совсем иное. Слой мира как будто очистился от туч и засиял радостным светом. Это трудно описать, но вы обязательно почувствуете изменения оттенков, если будете обращать внимание на погоду в слое вашего мира. Оттенки могут меняться по всем параметрам, и в том числе по вкусовым ощущениям. Например, в детстве вы смотрели на мир широко раскрытыми глазами, все было новое, интересное, многообещающее, вы радовались жизни – были полны надежд, в ваших мыслях было меньше негатива, поэтому и слой мира был чист. Но с возрастом вы все больше заражались негативизмом, нарушая принцип координации намерения на каждом шагу. В результате слой вашего мира залетел в темные области пространства вариантов, где все серо и неуютно, если не безнадежно. Теперь же, Если вы систематически практикуете технику амальгамы и принцип координации намерения, ваш мир выходит в светлое пространство, очищается, к нему возвращается прежняя сочность красок. Отсюда и дежавю, будто возвращается что-то радостное и свежее, забытое когда-то в детстве». «У меня нет слов. Это роскошное волшебство, которое можешь творить ты сам».